Присуществление и символ Христианскому Западу никогда не удавалось выразить жизнь языком, свободным от рассудочных схем, от необходимости установления объективной истины. Отрицая динамику жизни, он оставался приверженцем объективности понятий сущностей и всегда определял бытие через объективные атрибуты сущности. Для западного сознания было невозможным понять, каким образом две различные сущности или природы, тварная и нетварная, могут быть причастны единому способу существования. Поэтому они и не могли рассматривать церковную Евхаристию как экзистенциальное событие, как изменение именно способа существования, не влекущего за собой изменения сущностей или природ. Итак, католики говорят о присуществлении хлеба и вина Евхаристии. Предложенные дары, хлеб и вино, присуществляются, меняют свою сущность, обретают иную природу. Через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком притворяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина – в сущность его крови, Триденский собор – в то время как чувственные свойства хлеба и вина остаются неизменными лишь по видимости, превратившись во внешние случайные признаки – акциденция. Однако это изменение сущности не связано с экзистенциальным событием, с превратностями человеческой жизни и смерти. Оно не затрагивает и не проясняет способа жизни – тленного или нетленного, смертного или бессмертного. Но представляет собой рассудочно выведенное и поддерживаемое эмоциональной верой сверхъестественное, в конечном счете магическое, изменение природы объекта. Также сверхъестественное и спасение, приобретаемое через причастие присуществленным дарам. Евхаристия здесь не изменяет способа существования человека, не преображает его из индивидуального в церковно-тринитарный потому и Церковь не отождествляется с Евхаристией и Царством, но сводится к конституциальной оправе для присвоения индивидуумам сверхъестественного присуществления. Так римский католицизм вводит и поддерживает индивидуалистическую религиозность, а также отделение Церкви от мирян, сведение ее к чисто административной иерархии, что в корне противоречит апостольской истине и церковному опыту. Естественным следствием этого оказывается стремление католиков дематериализовать, как это и происходит, евхаристические дары, так как совершающиеся присуществление интерпретируется ими символически. Хлеб причастия – необычный хлеб, который люди едят каждый день. Он заменяется некой хостией, пресной и голой схемой. При этом мирян не допускают к причащению из чаши, потому что вкушение вина опасно и противоречит идее присуществления. Протестантизм с первого мгновения отверг идею присуществления, но сделал это исходя из той же западной убежденности в объективности сущностей. Для протестантов невозможно изменение сущности или природы евхаристических даров. Хлеб остается по природе хлебом, вино вином. Если мы все же причащаемся плоти и крови Христа, это происходит потому, что хлеб и вино выступают как виды, символы и образы, или как средство, орудие и залог духовного причастия и общения в вере с Господом. Здесь также отсутствует связь с экзистенциальным событием и жизненной реальностью, Христос присутствует в Евхаристии не своей телесной сущностью, пребывающей на небесах, но лишь своей животворящей силой, которая передается исключительно тем, кто подходит к причастию с верой. Неразделяющие веры причащаются простым хлебом и вином и, разумеется, в осуждении. Таким образом, вместо тезиса «О сверхъестественном присуществлении» Протестантизм вводит более обоснованное с точки зрения разума представление о преимущественном значении субъективного опыта, усиливая замыкание человека в индивидуалистической религиозности. «Истина церкви становится абстрактной и второстепенной», так как общение со Христом в Евхаристии есть событие субъективной готовности и веры и даже не предполагает необходимости института церкви как посредницы в притворении даров. Библейское обетование спасения наглухо отделяется от экзистенциальных превратностей человеческой жизни, конструируется в качестве умственной категории оправдания – и переживается как индивидуальная психологическая достоверность, как эмоциональная экзальтация, из чего следует практический вывод о необходимости морального улучшения, то есть улучшения характера и внешних привычек. Сама истина о троечном Боге в отрыве от евхаристического опыта церковного способа существования сводится к абстрактной догме, не связанной с жизнью и надеждой человека. Таинство. Согласно апостольской и святоотеческой традиции, а также ее историческому продолжению в православии, Церковь являет и реализует себя в событии Пятидесятницы, возобновляющемся во время каждого евхаристического собрания – Вся жизнь верующего, каждый аспект его существования представляет собой подготовку к принятию или само приобщение дарам Святого Духа, притворение жизни. Это новое творение берет начало в акте, посредством которого мы вступаем в Церковь и становимся членами тела Христова в крещении и миропомазании. Мы становимся членами церкви не через принятие определенных умозрительных принципов или этических установлений, но прежде всего через действие вполне телесное, через троекратное погружение в крещальные воды, то есть реальное чувственное подтверждение того, что мы следуем за Христом в смерти и воскресении. Новообращенный член церкви погребается как ветхий человек – и воскресает после троекратного погружения в воду к новой жизни, жизни по образу троичного бытия. Это добровольное погребение, оказывается для твари вслед за Христом, началом нового нетленного существования, не подверженного разложению и уничтожению. В воде символе илоне жизни восстанавливается и обновляется наше естество. Именно в воде изначально зародилась жизнь, совершилось впервые непостижимое для рассудка отделение живой природы от инертной материи. Так и в крещальных водах возникает новая жизнь, утверждается коренное различие между личностной ипостасью и индивидуальным выживанием, ограниченным смертью. Епископ или священник призывает Святого Духа, преобразующего зрительный образ погребения и воскресения в экзистенциальное событие, совлеки с него ветхого человека и обнови его в жизни вечной и исполни его могущество Святого Духа, воедино со Христом, дабы Он не был более чадом плоти, но чадом Твоего Царства. Именно здесь, в чувственной области, в жизни естества, совершает Святой Дух Божий преобразование образа нашего бытия, прививая тварный черенок к нетварному древу. Если природное рождение означает появление очередной биологической монады, подверженной закону дрехления и смерти, то крещение возрождает наше существо. Первое послание Петра, глава 1, стих 3 придает ему личностную неповторимость, выраженную в имени, неповторимость живой ипостаси, чье бытие основано на приобщении Богу, Отче любви. Человек перестает быть просто индивидом, принадлежащим к определенному биологическому виду, одним из звеньев цепи, одной из единиц, составляющих множество. Отныне он сопричастен единству святых, Сопричастен жизни Троицы. Каждый из нас получает имя того или иного святого. Каждый динамически реализует в своей личности откровение божественной любви. В первоначальной церкви Святой Дух сообщался новокрещенным через апостолов. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Деяние глава 8 стих 17. Это непосредственная личная передача дара Святого Духа всем возрожденным к новой жизни через крещение. Ныне осуществляется в церкви через таинство миропомазания. Через миропомазание новокрещенный член церкви не только приобщается к жизнеобновленной твари в теле Христовом, но и получает печать личного усыновления – Печать личностной и неповторимой связи с Пресвятой Троицей, связи, осуществляющейся благодаря непосредственному присутствию Святого Духа в самой глубине Его существа, в Его ипостасной сердцевине. Ныне таинство Святого Духа совершается не через возложение рук, но через помазание миром, наподобие того, как совершалось помазание израильских царей в ветхозаветные времена». Смысл помазания на царство заключался в изменении не природы самого помазанника, но существа его взаимоотношений с народом. Царь воплощал в своей личности идею и глубинную суть жизни, понимаемой как сопричастность и единение. И в то же время был как бы прообразом ожидаемого мессии, помазанника Христа Божия. Который должен освободить Израиль и восстановить жизнь во всей полноте божественных обетований. Равным образом, церковь видит в неповторимости каждой человеческой личности, получившей миропомазание, возможность обновления и проявления истинной жизни в Духе Святом и по образу Христа, освободившего и восстановившего жизнь в полноте божественного образа бытия. Евхаристия, Крещение и Миропомазание представляют собой способы постоянного возобновления и проявления Пятидесятницы, то есть нисхождения Святого Духа, конституирующего Церковь. Эти способы получили наименование «таинств», греческое «мистерион». Кроме трех перечисленных выше, существуют также таинства исповеди, священства, брака и елеосвящения, соборования. Семь таинств, семь возможных путей органичного включения нашего индивидуального бытия в жизнь единого тела Церкви. И в то же время семь способов самоосуществления и проявления Церкви, в которых находит выражение «новое творение», совершаемое Святым Духом. Обозначая эти способы сообщения Духа как таинство, мы не стремимся приписать им некий оккультный характер, но хотим подчеркнуть тот факт, что динамическое включение в жизнь Церкви не исчерпывается феноменологией чувственных символов. Для этого недостаточен язык нашего повседневного быта и науки. Для того, чтобы познать реализующиеся в церкви жизненные потенции, необходимо непосредственное и всецелое кафолическое участие человека в церковной жизни. В соответствии с западной концепцией церкви, концепцией институционалистской и бюрократической, многие верующие воспринимают сегодня таинство как сакральные формализованные действия – посредством которых священник передает пастве сверхъестественную, магическую по существу, благодать или оправдание или абстрактное благословение. После всего сказанного выше нет нужды лишний раз повторять, что подобная концепция весьма далека от жизни и ее динамического возрождения в нетленности и бессмертии, даруемых Святым Духом Божиим духом, который зиждет церковь.